глава пятнадцатая. Нечапаренко и сердюк накурили в землянке так что дышать стало решительно нечем открытое окно мало помогало даже мне плохо сообщил кир концентрация опасных веществ в атмосфере зашкаливает как ты выдерживаешь ты не можешь определить концентрацию опасных веществ мысленно возразил максим нечем я догадываюсь сказал Кир. «Если серьезно, не рекомендую здесь ночевать. Вредно для здоровья». «Может, ты и прав», согласился Максим. «Эй, Коля!» услышал он голос Нечапаренко. «Ты где? Все в порядке?» «Нормально все, ответил Максим. «Так, задумался». «О чем? «Как раз о планах. У меня имеется соображение по данному поводу, Но хотелось бы выслушать ваши. Есть мысли? «Выбить немцев из Лугин! пристукнул кулаком по столу Ничепоренко. Французский коньяк явно подействовал. Глаза командира горели праведным огнем, усы топорщились, как у кота. «Пусть земля горит у них под ногами!» «Правильно!» — поддержал комиссар. Лугины наши!» «Райком уверен, поддержит!» «Напасть ночью, пока спят!» «И всех!» — он провел пальцем по горлу. «Часовых предварительно снять, конечно». «Райком?» — переспросил Максим. «Ну да, подпольный Лугинский райком. А ты думал, мы сами по себе? Руководящую роль партии никто не отменял, даже в оккупации». «Спасибо, учту», — сказал Максим. «Райком — это хорошо, но вернемся к нашим наполеоновским планам». «Есть ловкие ребята, которые умеют снимать часовых?» Командиры и комиссар переглянулись. «Ну, — сказал Нечапаренко, — если шо, и я сам могу. Вспомню молодость. Один? Зачем один? Петра возьму с собой. Он у батьки Махно лихо воевал. «Тебе сколько лет, Иван Сергеевич?» — спросил Максим. 45? пять? А шо?» И Петру нашему примерно столько же. Ещё и хромает. У него одна нога короче другой. А гражданская война закончилась 20 лет назад. Не продолжать, не говоря уже о том, что командиру партизанского отряда самому снимать немецких часовых, так себе идея. Случись что, кто отрядом командовать будет? Фильм «Чапаев» все смотрели? Где должен быть командир? «Впереди, на лихом коне», почесал в затылке Нечапаренко. «Но не всегда». «Именно», — сказал Максим. «Я мог бы и сам снять часовых. Один. Но это не выход». «Один?» — не поверил мне Чапаренко. «Да ладно брехать-то!» Максим пожал плечами. «Тебе не рассказывали?» — спросил командир Сердюк. «Восемь человек охраны сегодня было на паровозе. Шестерых из них снял Коля. Один. При этом, заметь, Все остались живы. Правда, что ли? Нечипоренко посмотрел на Максима другими глазами. Правда? Брехать не в моих привычках. Однако, крякнул Нечипоренко, Ну, допустим. А почему не выход? Потому что в Лугенах стоит полнокровная рота Вермахта. 183-й пехотный полк 62-й Стрелковой дивизии. Той самой, снабжение, которой мы сегодня подрезали. Это 200 с лишним солдат, офицеров и унтер-офицеров, полностью вооруженных и хорошо обученных. Регулярные войска. Против нашего партизанского отряда, где всего-то бойцов 30-40, половина из которых вообще пороха не нюхала и не знает толком, с какого конца за винтовку браться. И всего один пулемет, который сегодня добыли. Так? Допустим, так, мрачно сказал Нечапаренко. Вот и ответ. Связываться сейчас с немцами в Лугинах Это заведомо обречь себя на поражение. Только зря людей положим». «Без потерь на войне не бывает», — сказал Ничепоренко. Взял бутылку, потряс. «О, выпили! Надо за второй сходить. Коля, сгоняешь?» «Хватит нам, Николай Сергеевич», — сказал Максим. «То есть мне точно хватит. Завтра вставать рано». «Куда тебе вставать?» «Завтра же воскресенье?» «Воскресенье!» «Ну вот. У меня встреча с Густавом Вебером. Я ему кое-что должен передать, а он мне в ответ, надеюсь, кое-что нужное шепнёт. Это к нашему разговору. Поймите, товарищи, у нас сил маловато пока с немцами напрямую воевать. К тому же за каждого убитого нами немца они возьмут десяток жизней гражданского населения. Жизни наших матерей, жён, детей. Вы этого хотите?» «Не хотим», — сказал Нечапаренко. «А как тогда предлагаешь быть?» «Очень просто. Грабим и пускаем под откос поезда. Для начала. Взрывчатка, слава богу, у нас уже есть. Наносим врагу материальный урон. Вооружаемся немецким оружием. Убиваем полицаев и ауновцев. Всех. И мельниковцев, и бандеровцев. без пощады. За них, уверен, немцы мстить не станут. Пусть ауновцы боятся нас как огня». до дрожи в коленях, до поноса. Сейчас они считают, что в районе и даже области их власть. А нужно сделать так, чтобы власть была наша, неявная, незримая, без красных флагов над райкомами, но наша. Далее устанавливаем связь Большой Землей, с командованием Красной Армии, я уже об этом говорил. Действуем в плотном взаимодействии с ним. Немцы сейчас наступают, но ближе к зиме их остановят и начнут бить уже по-настоящему. «Вот тут мы и поможем», — Максим помолчал и добавил. «Чайку бы сейчас, а! Горячего, крепкого и сладкого! Самое время!» Чай направились пить в столовую, где имелась нормальная печка, чайник и все остальное. Уже на подходе услышали гитарные аккорды, а затем мужской голос, явно подражая Леониду Утёсову и сильно фальшиве, запел. С кичмана бежали два уркана, бежали два уркана на Тайноволю, в Апняровской малине они остановились, они остановились отдыхануть. «Товарищ, товарищ, болят мои раны, болят мои раны в глубоке. Одна же заживает, другая нырвает, а третья застряла в баке. Подошли. Свет керосиновой лампы освещал стол, за которым расположились несколько партизан. Максим узнал хромого Петра, Моисея Яковлевича, Стёпку, Людмилу и Валеру Бойко. Последний выседал во главе стола с гитарой и тщательно выводил. «Товарищ, товарищ, скажи моей ты маме, что сын её погибнуло на посте!» И с шашкою в рукою, с винтовкою в другую, И с песнею веселой на губе. Нет, все-таки фальшивел шило неимоверно. Максим не выдержал и подхватил следующий куплет. Товарищ малохольный, зароют мое тело, Зароют мое тело в глубоке. И с шашкой в рукою, с винтовкой в другою, И с песнею веселой на губе. Гитара смолкла. Валерка, который сидел к ним спиной, обернулся. «Что пьем?» — Осведомился Саня Чапаренко. «Присаживайтесь, товарищ командир», — предложила Людмила, вставая. «И вы, товарищи, мы тут отдыхаем, песни слушаем». «И как песни?» — спросил Максим, садясь к столу, на котором заметил стаканы и немудрёную закуску. А вот бутылки не было. «Спрятали», — догадался он. «Правильно, начальству лучше не знать». «Чаю нам организуй, Людочка!» — сказал Нечапаренко. Людмила упорхнула к плите. Через пару секунд, словно по мановению волшебной палочки, вспыхнул огонь, и большой медный чайник запыхтел, тихонько нагреваясь. А еще через несколько перед каждым новоприбывшим стояла чистая трофейная чашка с блюдцем и чайной ложечкой. Максим поймал себя на том, что любуется Людмилой. Девушки его времени тоже умели двигаться быстро и красиво, их учили этому с детства и учили хорошо, но у Людмилы все равно получалось быстрее, красивее и точнее. А что? спросил Щурясь. Знаешь лучше? Ой-пой, показал рукой Максим. Извини, что помешал. Это я так. Что-то расхотелось! буркнул Валерка, отставляя гитару в сторону. Дай-ка! Попросил Максим. Валерка передал ему гитару. Семиструнка, конечно же. Во второй половине 21 века в Россию вернулась мода на семиструнные гитары, и Максим, как и многие молодые люди, играть на ней умел. Непрофессионально, но для любителя вполне прилично. Он тронул струны, построил звук. Гитара была простенькая, пожившая, но рабочая. Играть можно. Пока подкручивал колки, обратился мысленно к Киру. «Кир, у тебя, надеюсь, в памяти песня "Махнем не глядя» имеется?» «Это которая из кинофильма «Щит и меч»?» «Она». «Обязательно». «Подскажешь?» если слова забуду. Без проблем. Только я бы на твоём месте там пару слов заменил. Каких? Солдат на боец и гвардейский на армейский или ударный. Да, точно. Сейчас же август 41-го. Гвардия еще не появилась, и бойцы Красной Армии, а не солдаты. Понял тебя. Спасибо. Обращайся. Он начал сразу, без вступления. Прожектор шарит осторожно по пригорку, И ночь от этого нам кажется темней. Который месяц не снимал я гимнастёрку, Который месяц не расстёгивал ремней. Есть у меня в запасе гильза от снаряда, В кисете вышитом душистый самосад. Бойцу напрасного имущества не надо, Махнем, не глядя, как на фронте говорят. Слушали внимательно, затаив дыхание. Было видно, что песня нравится. К тому же пел Максим хорошо. С душой пел. Боец хранит в кармане выцветшей шинели письмо от матери до горст родной земли. Мы для победы ничи. Вони пожалели, мы даже сердце, как Энзе, не берегли. Что пожелать тебе сегодня перед боем? Ведь мы в огонь и дым идем не для наград. Давай с тобою поменяемся судьбою, Махнем, не глядя, как на фронте говорят. Кто-то тихонько вздохнул. Глубокий, негромкий голос Максима, поддержанный гитарой, звучал в вечернем украинском лесу, как надежда на победу, как обещание. Друг и собеседник он рассказывал, успокаивал, вел за собой. Мы научились под огнем ходить, не горбясь. С жильем случайным расставаться, не скорбя. Вот потому-то наш Родной ударный корпус. Сто грамм с прицепом надо выпить за тебя. Покуда тучи над землей еще теснятся, Для нас покоя нет и нет пути назад. Так чем с тобой? Мне на прощанье обменяться. махнем не глядя, как на фронте говорят. Максим умолк, огляделся. Людмила украдко вытирала слезы. Мужчины, кроме Моисея Яковлевича и молодого Стёпки, закурили. Все молчали. «Какая необычная песня», — сказал, наконец, Моисей Яковлевич. «Необычная и хорошая. Кто её написал?» «Не знаю», — ответил Максим честно. «Видать, кто-то из пехоты, но у нас в полку её тоже пели». «Талантливые люди писали», — сказал Моисей Яковлевич. «Сразу чувствуется. И слова, и музыка. Такая песня вполне могла быть написана какому-нибудь спектаклю или кинофильму». «Вполне возможно», — улыбнулся Максим, в очередной раз поражаясь про себя проницательности пожилого учителя. Закипел чайник. Все это прекрасно, товарищи», — сказал Нечапаренко. Пьесы, кинофильмы и прочее искусство. Но хотелось бы знать, чаю нам сегодня дадут?» Чай, тоже трофейный, оказался весьма неплох. Крепкий, ароматный. Все пили его в прикуску, наливая предварительно в блюдечко. И только Максим и Моисей Яковлевич из чашек. «Вы из интеллигентной семьи, Николай?» неожиданно спросил учитель истории. «Да что ж ты такой наблюдательный и любопытный?» — подумал Максим. а вслух сказал. «Я вообще беспризорник. А так, из крестьянской». «Надо же, по виду не скажешь». «Советская власть — отличный воспитатель», — сказал Максим и посмотрел ему прямо в глаза. «Поверьте, Моисей Яковлевич, я знаю, о чем говорю». «Да-да, конечно». Пробормотал Моисей Яковлевич, отвел глаза и уткнулся в свою чашку. «Коля, а можете еще что-нибудь спеть?» — попросила Людмила. «Только не про войну, она и так кругом». «Про любовь?» — девушка улыбнулась и едва заметно кивнула. «Хорошо», — согласился Максим. Еще одну и спать». Взял гитару, задумался. «Кир, вот теперь точно твоя помощь нужна!» «Что петь будем?» — деловито осведомился Кир. «Ничья комиссична!» «Отличный выбор! Помогу! Начинай!» Максим выдал красивый проигрыш и запел. Сильно, открыто, во весь голос. «Ничья комиссична, зорина ясная! Видно, хоть волки сбирай! Вийди, коханная, працею зморена, Хоч на хвилиночку вгай. Сядемо в купочцы, тут під калиною и над панами я пан. Глянь моя рыбунька, С рибною хвилею Стеляться полем туман. Это была очень красивая песня. Максим ее любил, но боялся, что не вспомнить слова. Давно не пел, к тому же она была на украинском языке, который Максим хоть и учил последнее время, но все-таки знал не слишком хорошо. Однако, благодаря Киру, который вовремя подсказывал слова, справился. Ты не лкайся, шуниженьки Боси, вмочишь в холодную росу. Я тебе верная, аж дехотыноньки, сам на руках отнесу. Ты не лакайся, що змерзнеш, любіденько. Тепло, ні ветру, ні хмар. Я пригорну тебе до своего серденька, А воно палке, як жар. Закончил. Народ зааплодировал. Максим подмигнул Людмиле, которая смотрела на него восторженными глазами. Отложил гитару, поднялся. Все, товарищи, спасибо за компанию! Но лично я пошел спать. Завтра рано вставать. Он лежал на конской попоне, брошенной поверх сена. Сеновал, устроенный для партизанских лошадей и прочих нужд, на краю лагеря, показался Максиму отличным местом для ночлега. Во-первых, ночи еще теплые. Во-вторых, никто не храпит рядом, а он давно привык спать один. В-третьих, свежий лесной воздух. Давненько он не спал в лесу. со времен туристических походов ранней юности. Что до комаров, коих тут было в достатке, то достаточно слегка перенастроить химические связи в организме, чтобы эти кровососущие назойливые твари держались подальше. Это не так сложно, если умеешь. Максим умел. Он думал, что заснёт сразу же, как только примет горизонтальное положение. Но сон не шёл. Прошедший день не отпускал. Или это коньяк с крепким чаем виноват? Может и так, но выводить алкоголь из организма и лишать себя легкого приятного опьянения Максиму не хотелось. Зачем? И так хорошо. Вот сейчас еще немножко полежу, помечтаю, подумаю, а там и сон незаметно подкрадется. Послышались тихие крадущиеся шаги, тихие и легкие. Максим неслышно повернулся на бок. Пистолет в кобуре он оставил в штабной землянке. Неудобно спать с оружием. Да и зачем? Вокруг свои, а в случае опасности Кир разбудит. Да он и сам без всякого Кира почует. В этих шагах опасности не было. Шаги приблизились вплотную к сеновалу и остановились. Что-то было в них знакомое. «Людмила?» — негромко спросил Максим. «Я», — ответила шепотом девушка. «Как вы меня узнали?» «По походке», — честно ответил Максим. «Не может быть. Я умею очень тихо ходить. А я умею очень хорошо слышать. И даже различаете людей по походке?» «Ага», — Максим сел на попоне. «Сейчас. Подожди». Он сполз с синовала и очутился рядом с девушкой. Ночь выдалась безлунной, к тому же небо заволокли облака, и было совсем темно. Только светилась тускло, пара окошек в землянках, где еще не легли, и жгли свечи или керосиновые лампы. Однако ночным зрением Максим хорошо различал белое, точенное лицо девушки с распахнутыми ему навстречу глазами. Он снял пиджак, набросил ей на плечи. Спасибо! Прошептала она. Так зачем ты пришла? Узнать, что? Вы же завтра рано утром идете. Да. — А когда вернетесь? Скоро. Соскучиться не успеешь. — Я уже скучаю. Максим стоял рядом с Людмилой и слушал, как замирает его сердце. Там, откуда он пришел, у него не было ни жены, ни девушки. Единственная любовь, невеста, не дождалась и вышла замуж за другого, пока он воевал на южных рубежах родины. С тех пор любови с ним не случалось, так и жил, даже уже привыкать начал. А тут эта девушка волновала его. Он обратил на нее внимание сразу же, как только впервые увидел. На ее звонкий голос, зеленые глаза, смеющиеся полные губы, стройные крепкие ноги, тонкий стан. Красавица! Встречал он и покрасивей, а вот привлекательнее не встречал. ею хотелось любоваться от нее исходила чистая свежая радость как от подснежника распустившегося на первой весенней прогалине после долгой холодной зимы я тоже сказал он неожиданно для самого себя я тоже по тебе уже скучаю правда правда или я думаю что это правда как странно ты говоришь Она перешла на «ты». «Разве так бывает? Ты или знаешь правду, или нет». «Третьего не дано?» — улыбнулся он. «Не дано», — твёрдо сказала она. «Или да, или нет».